Глава двадцать Новые проблемы. Зелёные точки над головой опускались очень быстро. Мы со всех ног побежали к воротам и дальше по наезженной дороге. Вдали мелькала пыль, выбивающаяся из-под последних машин в колоннах. «Ведьма!» — окликнул я рожеволосую. «Разнеси клич, пусть нас заберут, хоть кто-нибудь!» «Сейчас!» — запыхавшись, ответила она. «Прикрой меня!» Она остановилась всего на минуту, и мы вместе с ней. Ведьма запрокинула голову, и её глаза зажглись ярко-зелёным. Но за это время ближайшая зелёная точка в небе выросла в десятки раз, и в ней уже угадывался такой же космический корабль. «Эльф заберёт», — сказала она. «Мы должны продержаться двадцать минут». «У нас нет этих двадцати минут», — процедила лавина. «Тогда какого вы стоите?» — бросил мрак, схватил бурю за руку и ренулся бежать. «Я думаю, оставить этим тварям сюрприз», — процедил я. «Нам всё равно далеко не убежать». «Давай, я прикрою!» — крикнула лавина. «Ведьма, факел, бегите, а мы догоним!» «А как же ты?» — округлила глаза, рыжеволосая. «Я же сказал, догоню!» Я с прищуром посмотрел на факела. Он всё понял. Взял девушку за руку и пошёл в сторону дороги. Благо, она не пыталась вырваться. Ведь среди эвакуировавшихся из бункера была и мать ведьмы. И девушке было ради чего жить и зачем сражаться. Открыл короб на поясе и достал осколок метеорита. Тот самый, который передавал синему. Энергии в камне осталось всего треть от изначального запаса, но мне этого с лихвой хватит. Я ощутил радиацию в камне, но не стал выкачивать её и передавать в своё тело. Стратегия заключалась в другом. Распределил и уплотнил частицы в камне так, как делал это при создании бомбы. Замахнулся и бросил камень в небо. И пусть в воздухе витали совсем невесомые частицы, но их было так много, что с их помощью я направил осколок к ближайшему космическому судну. Мы с лавиной наблюдали. Моё самодельное орудие врезалось в корпус корабля. Раздался мощный взрыв. Но огонь был не красный, а зелёный. Всё в небе горело зелёным, а снег внезапно обратился дождём. Но и он был не способен остановить этот пожар. Инопланетяне хотели атаковать, но стоило разгореться первые вспышки лазера, как нос корабля накренился Поэтому сперва луч остановился в метре от меня, но траектория быстро сбилась. Он прошерстил Землю, снося всё на своём пути, в том числе и мою защиту над зданием исследовательского центра и сам центр. Лазерный луч разделил дом пополам, и я совершенно не хотел проверять, на какой глубине он остановился, и успели ли бункерские выключить реактор. Это ведь такая штука, которую не остановить за пару минут. Здесь всё гораздо сложнее. Но они должны были запустить механизм консервации реактора, о котором мне как-то рассказывал Степанов. Под всей этой шумихой мы ринулись по дороге. Пыль стояла столбом. Настолько синий высушил землю в радиусе нескольких километров. Минут через десять впереди показалась машина. УАЗ резко остановился перед нами, и мы с лавиной запрыгнули на заднее сиденье «Где остальные?» — сразу спросил я. За облаком пыли было не видно, куда делась четвёрка наших мутантов. И «Их забрали», — ответил эльф, — «не парься». Друг вдавил педаль газа в пол. Я не переставал смотреть в окно заднего вида. Зелёные точки в небе скрылись за облаком пыли, поэтому пришлось обратиться к шестому чувству. Я увидел зависшие корабли среди океана радиации, разлитого в небе. Они остановились, а шлюзы открылись. Из каждого судна вырвалось чёрное облако, которое моя сверхспособность показывала как пятно без радиации. эльфы так выжимал из древнего уаза Максимум. Не было смысла его подгонять. Я ожидал, что сейчас полчища монстров ринутся на нас. Уже приготовился оставлять позади нас стены без радиации. Но ну, нам повезло. Монстры облепили покрытый льдом корабль. Видимо, благополучие своих сородичей волновало тварей куда сильнее, чем сбежавшие людишки. Мы быстро догнали колонну машин с бункерскими, а очень скоро и обогнали. Пока земля вокруг оставалась сухой, можно было спокойно обгонять. Не то, что обычно, такая слякоть, что дальше основной дороги и не сунешься. За нами не гнались, но я был уверен, что это просто вопрос времени. Не знаю, как, но твари сперва разберутся с покрытым льдом кораблём, возможно, посчитают раненых, если мне вообще удалось кого-то задеть. Ведь кроме фериума их ничто не берёт. Нельзя просто так убить то, что состоит сплошь из энергии. Как показали опыты, нужно эту энергию поместить в максимально неблагоприятную среду. Тогда подопытная тварь буквально растает. Вот только за 70 лет инопланетяне уже создали для себя на нашей планете комфортные условия, и им оставалось лишь избавиться от нас. И нам придется быть последним рубежом. Машины в колонне мчались на полном ходу. А я надеялся, что запасов бензина в тачках хватит добраться до заброшенного города. Ведь в суматохе мало кто подумал захватить из бункера канистры с горючим. Мы даже не стали останавливаться на ночёвку. Сделали лишь остановку на час, чтобы все могли перегруппироваться. Благо, из бункерских почти все умели управлять автомобилем. И среди мутантов из Князева тоже хватало водителей. На последнем отрезке пути нам пришлось ощутить, что такое дефицит бензина. Машины глохли одна за другой, и пришлось сливать топливо у тех, у кого оно ещё оставалось. До города добрались к вечеру следующего дня после нападения на бункер. Сразу начали разбивать лагерь, воцарилась суматоха, и повсюду витал запах готовящейся еды. Нас в купе было больше трёх тысяч человек, и разместить столько — то ещё испытание. С помощью эльфа я собрал группу из двадцати матёрых мутантов, из тех, кто ходил в рейды, Велел им провести в городе полную разведку и пометить более-менее уцелевшие дома, такие, где пол точно не провалится. «Тебе не кажется это странным?» — спросила у меня лавина, когда мы осматривали панельную пятиэтажку с выбитыми стёклами. «Да, я тоже присоединился к разведке, как и мои друзья». «А что именно? Отсутствие воды и электричества?» — усмехнулся я. «Нет, серьёзно», — ответила она. «Здесь совсем нет животных». Я задумался и начал вспоминать. Слишком много всего свалилось, и мысли были заняты совершенно другим. В прошлый раз я прогнал всех животных на окраину, но ментальный приказ должен был перестать действовать сразу, как я покинул город. Обратился к шестому чувству. Посреди лагеря было огромное пустое пятно размером в целый километр. Там в центре стояла Аня. Видимо, бункерские скучковались вокруг неё, потому что их особо не было заметно на фоне многочисленных фигур мутантов. А вот животных не было. «Ни на окраине, нигде». «Проверил ни одной живой души», — озвучил я свои выводы. «Куда же они все делись? Здесь же должна была быть куча мутантов. Идеальное место, чтобы спрятаться», — сказала она и перешагнула через кусок обрушившейся стены. «Пошли в соседний дом, с этим всё понятно. Держатся на честном слове», — указал я. «А животные, мне кажется, ощутили опасность и сбежали. На таком большом расстоянии почуяли. Фиг знает на самом деле». Нет же гарантии, что эти твари здесь не проходили. Проглотили всё живое и ушли дальше. О таком раскладе ты не думала? «Нет, я надеялась на лучшее», — ответила девушка, и мы вышли из здания. Осмотрели около 30 домов, всего три из которых оказались годными, чтобы в них устроить ночлег. По возвращении в лагерь узнали, что у группы разведки дела обстояли не лучше. Они нашли 15 домов. Но этих 18 зданий хватило, чтобы разместить четверть мутантов. Бункерские же пожевали остаться возле Ани, и неважно, что у них на всё население было десять палаток, а нынче ночи холодные. Я присел у костра рядом с лавиной. и огня отражались в её стеклянных глазах. Она сидела в одной майке. Девушка давно не знала, что такое холод. К нам подошёл Степанов и присел напротив. «А где Петя?» — сразу спросил я. «С Аней. Ваш электро за ними присматривает. Очень успешно, кстати». «Он выбил им отдельную палатку, и детей кормят в первую очередь», — спокойно ответил учёный. «Хорошо», — с облегчением выдохнул я. «Одной проблемой меньше». «Мор, я хотел обсудить с вами, что именно перебил его я. Что с бункером? На него в итоге напали?» «Да, прошли с лазерным лучом. Реактор вроде не задело». «Рас вы живы, не задело», — улыбнулся учёный. «На нём до сих пор была моя противорадиационная защита» поэтому он мог спокойно передвигаться по поверхности, как хотел. Собственно, как и Прохоров. Но он почему-то не показывался. «Так в чём дело?» — вернулся я к сути. «Без реактора наш эксперимент со временем не провести», — ответил учёный. Лицо его выглядело озадаченным, словно он не переставал искать решение возникшей проблемы. «Разве это проблема?» — хмыкнул я. «Вокруг полно бункеров. А если местные обитатели не захотят сотрудничать, так я заставлю», — высказался я. Понимаете, Мор, всё гораздо сложнее. Требуется специальная камера для проведения опыта и дополнительное оборудование. Всё это тоже решаемо. Можете написать список? Не выйдет. Половину приборов я сам собирал с помощью наших специалистов. Чтобы это восстановить, уйдёт не один год. «Чёрт! Возвращаемся!» — поднялся я. «Впасть к чудовищам! Ты совсем сдурел!» — возмутилась лавина. «А у нас есть выбор!» — процедил я и получилось грубее, чем рассчитывал. «Давай подождём, пока они оставят бункер». «Ага. А ты не подумала, куда эти твари направятся?» «Ну, просвети, раз самый умный», — фыркнула она, хотя ответ и так был очевиден. Судя по недовольным прищуренным глазам, она просто хотела что-то сказать, а я не собирался с ней спорить. Сейчас не до того, поэтому ответил максимально ясно. «Сюда они направятся, а больше вблизи бункера ничего живого нет». Не стоит питать иллюзий, что они свалят в другую сторону и не станут мстить за свои корабли. Так чего медлить? «А, Мора, прошу прощения!» — подал голос Степанов. «Но я согласен с лавиной. Туда соваться — верная смерть. И что вы предлагаете, еще двадцать лет потратить на подготовку к вашим опытам со временем? Да уже к концу года от человечества ничего не останется». Лавина прикусила губу. Видно, хотела возразить, но решила промолчать. «Я как раз думаю, как решить этот вопрос», — ответил Степанов. «Да нет у нас времени думать». «Дождись хотя бы мутантов. Один точно сдохнешь», — всё же сказала лавина. «Можно было пройти с помощью Ани или самому попытаться сделать безопасный коридор, но тогда город останется без защиты. Нет, я оставлю купола, но если придёт беда, то они не спасут. Точнее, не избавят мутантов от тварей, и бункерских от лазера тоже не спасут». «Три дня осталось», — напомнила лавина. «Да знаю», — отмахнулся я. «Думаю, как лучше сделать. Ты снова хочешь спасти всех. Так не получится». «С каких пор у тебя дар ясновидения развился?» — улыбнулся я. «Правда, получилось вымучено. Прошедшие дни очень измотали». «Просто я хорошо тебя знаю», — вздохнула девушка и отвела взгляд. А я обратился к Степанову. «Вы же вырубили все генераторы?» «Нельзя удалённо посмотреть, что осталось от вашей лаборатории?» «Хм...» — он задумался. «Не могу ответить, это надо уточнить у Прохорова. Так чего вы сидите? Пойдёмте, найдём его!» Степанов встал, но даже через плотный костюм послышался хруст его коленей. «Несомненно, мы все устали за эти дни. Но если мне сил двигаться дальше придавала радиация, то учёный держался лишь за счёт своей бесконечной мотивации». Мы гуляли по лагерю в поисках Прохорова. И удивительно, но нашёлся он в палатке эльфа. Мой друг любезно приютил главу бункера. «Вечер добрый», — поздоровался Степанов, заходя в высокую палатку. «Да какой же он добрый! Осмотритесь!» «Мы потеряли всё», — ответил Прохоров. «Вы ещё живы, так что не возмущайтесь», — отрезал я. «Всё могло закончиться куда хуже». Внезапно мужчина поднялся с раскладного стула и ткнул в меня пальцем. Это ты привёл к нам этих чудовищ. Это твоя вина, прорычал Прохоров. Успокойтесь, эти твари заполнили всю планету, так что мы должны быть благодарны мутантам за содействие, вступился Степанов. Какое ещё содействие? Всё это началось, когда вы приехали вместе с ними. Я попрошу вас воздержаться от обвинений и рассуждать здраво, сказал я. Или лично ваше положение в этом лагере может резко ухудшиться. Зачем тратить свою энергию на защиту того, кто меня не уважает? Это подействовало. Прохоров выпрямился и взял себя в руки. «Прошу прощения», — через силу процедил он, — понимал своё положение в этом лагере. Больше власти у него не было, по крайней мере здесь. «Тогда давайте перейдём к делу. Надеюсь, вы понимаете, что от вашего ответа будет зависеть очень многое, и жизнь всех в этом лагере в том числе», — сухо произнес я. Мне было всё равно, как Прохоров относится ко мне и к остальным мутантам, пока он выказывает содействие. Большего от него не требовалось. А такой друг мне нафиг не нужен. — Понимаю, слушаю вас, — спокойнее ответил Прохоров и снова приземлился на раскладной стул. Я кивнул Степанову, и он задал интересующий меня вопрос. — Можно ли как-то дистанционно узнать, что стало с моей лабораторией? — Хм, — он задумался. — Это надо у техников спросить. Я сам мало что понимаю в работе вышек и спутников. — Тогда вставайте и пошли искать. На выдохе указал я. Эти поиски начинали мне надоедать, словно я пытаюсь выиграть в квесте, где награда — спасение человечества. Я не заметил, как мы зашли в зону, где действовала сила Ани. Понял это только когда увидел бункерских без противогазов. А моя сверхспособность осталась со мной. Но как такое возможно? Ведь я больше не держал в руках метеорит. Мы подходили ближе к центру лагеря, но ничего не менялось. Да, вокруг не было вожделенной радиации, но я прекрасно это чувствовал и понимал, что если захочу, то смогу пригнать её на каком-то инстинктивном уровне. Только вот проверять и рисковать жизнью людей не собирался. Технарей мы нашли возле центральной палатки. Трое парней сидели возле костра и ужинали, доедали да последнюю еду из контейнеров, что взяли с собой. А вот как весь наш лагерь будет питаться дальше, даже я не представлял. Реки-то поблизости нет, чтобы хоть рыбалку организовать. Парни вежливо поздоровались и встали при виде Прохорова. А вот Степанов их не так пугал. Походу, это у них такой рефлекс при приближении начальства. «Чем можем помочь?» — сразу спросил старший из парней. На вид ему было лет 30, но на лице не было отметено от противогаза, словно он почти из бункера не выходил. «Да и зачем? В моём мире тоже были компьютерные черви, которым кроме своего устройства больше ничего не надо». Один знакомый так полгода из дома не выходил, а питался за счёт доставок. «Удалённые соединение с системой управления бункера настроить сможешь?» — спросил у него Прохоров. Парень почесал затылок и ответил. «Можно попробовать, если там генераторы ещё работают». «Работают», — подметил Степанов. «Если их при атаке не задело», — напомнил я. «Можно уточнить, какие там разрушения?» — обратился ко мне парень. «Верхнее здание располовинено». «А что внизу творится, надо узнать именно тебе», — ответил я. «Понял. Можно приступать?» «Да». Техник присел на бревно и достал сенсорный планшет. Не ожидал от него такого энтузиазма. Парень долго тыкал в экран, пока мы с нетерпением ждали. Ведь никаких комментариев по работе он не давал, а отвлекать техника никто не хотел. Но через долгих десять минут ожидания он выдал ответ. «Удалось подключиться лишь к одной камере». — А что с остальными? — спросил я. — Нет соединения. Значит, они повреждены. — Вот чёрт. Походу, придётся самому идти смотреть. — Да там мне на что смотреть. — В смысле? Техник повернул ко мне планшет, и я на миг остолбенел. Работала одна из камер на поверхности, и там было видно, что и здание, и бункер под ним сложились, как карточный домик. И сейчас, кроме груды обломков, в провале на месте центра больше не было ничего. «Даже твари, по ходу, поняли, что ловить здесь больше нечего, и свалили». «Вот дерьмо!» — процедил я. «Полностью с вами согласен», — вздохнул Степанов. Я достал рацию, которая болталась на поясе, и вызвал эльфа. «Приём, приём!» «Эльф на связи», — раздался ответ, слегка приглушённый помехами. «Усили охрану периметра. Пусть дежурные смотрят вдаль и докладывают каждый час», — приказал я. «А что-то случилось?» да и ушли из бункера. Фигово, понял тебя. Конец связи. Я вернул рацию на место и шумно выдохнул. И как спасать мир, когда почти все ресурсы для этого уничтожены?